Здесь они покривили душой, так как вопрос застал их врасплох. Эта группа, состоящая из белых молодых людей, была в то время достаточно известна, причем не только среди белых слушателей и среди черных почитателей музыки фанк. Начав играть в этом стиле, они стали посылать свои записи на некоторые черные радиостанции. Диск-жокеи стали транслировать их музыку, а слушатели и не подозревали, что ее играют белые. На станцию стали поступать заявки с просьбами повторить эти записи. Группа постепенно становилась популярной, но оставалась как бы инкогнито в смысле цвета кожи. И вот чтобы достичь определенности, музыканты назвали свою группу «Average White Band», что переводится как «Средний белый оркестр». Постепенно цвет кожи перестал служить признаком жанра «И здесь». Появилось немало смешанных групп в стиле Funky Fusion, например, Tower of Power. Эта музыка в дальнейшем перекинулась из океан, став популярной в Европе. В Англии возникли такие группы, как Lynx, Shakatak и Level 42. В Исландии – Мецефорте, в СССР – Арсенал, в Польше – Экстрабол, в Дании – Энтренс, в Финляндии – Пирпауке. Влияние стиля фанк на джаз, рок и поп-музыку широко распространилось во второй половине 70-х и 80-х годов. Начиная с середины 70-х, я прочувствовал это на себе пройдя вместе со своим джаз-рок ансамблем «Арсенал» весь путь от первого опыта группы «Чикаго» до поздних образцов стиля фьюжн. На мой взгляд, переход от ранней музыки стиля джаз-рок к тому, что стали постепенно называть словом «фьюжн», произошел тогда, когда сменилась ритмико-фактурная основа, то есть когда в джаз-роке, на смену свойственной ему ритм-блюзовой фактуре, пришел фанк. Если музыка группы Чикаго была похожа на рок за счет того, как играла там ритм-секция и гитара, то уже Маховишну Орчестра, Веза Репорт, Ретерн to Forever или записи Херби Хэнкока, начиная с диска Хит Хунтас, даже джаз-роком не назовешь. По сути, это уже джаз-фанк. Там рок-музыкой и не пахнет, хотя незадачливые музыканты продолжают называть это джаз-роком. Характерно и то, что практически белый джаз-рок с увеличением доли фанка постепенно почернел. Но до какой-то степени, так как фанк научились играть и многие белые исполнители. При этом ощутилась явная тенденция ухода из джаз-рока музыкантов, исповедующих ритм энд блюз. Музыку стиля фьюжн стали развивать далее главным образом джазмены, хорошо чувствующие фанк. Среди профессионалов термин «джаз-рок» постепенно был заменен на «фьюжн», иногда на «фанки-фьюжн». А названия групп этого направления, имена исполнителей и названия пластинок чаще стали упоминаться не в рок-изданиях, а в джазовых средствах информации. Говоря о различиях между стилями соул и фанк, надо отметить, что они лежат скорее в области инструментовки и исполнительства, нежели в вокальной культуре. Если в ритм-энд-блюзе, в блюз-роке и соул-музыке обычно акцентируются слабые доли такта, вторая и четвертая, то для фанка характерен ровный драйв и даже перенос акцента на сильные доли. Тем самым ритмическая основа стала как бы более монотонной, но и более изощренной за счет выделения мелких и острых синкоп. Важно отметить и то, что фанк, уйдя от триольной основы ритм-энд-блюза, стал музыкой не на 8/8, а на 16/16, то есть с синкопированием по отношению к восьмым длительностям. Характерно, что развитие фанка не было связано с усложнением гармонических схем, как это наблюдалось в некоторых направлениях джаза и рок-музыки. Фанк-инструменталисты научились создавать сложные и ненадоедающие фактуры подолгу не выходя за рамки одного аккорда. Такая фактура напоминает плетенную ткань, составленную из разноцветных нитей, которые появляются в равных местах музыкального полотна, создавая в сумме определенную картину. Барабан, бас-гитара, клавишные и духовые инструменты занимают музыкальное пространство так, чтобы по возможности не перекрывать друг друга. Достичь такого эффекта можно лишь используя короткие острые фразы и постоянно повторяющиеся рисунки, заранее продуманные аранжировщиком. Именно в среде фанк-музыкантов зародилась особая техника игры на бас-гитаре – слэп. Когда в отличие от обычного способа игры, щепка за струну кончиками пальцев или медиатором, звук извлекается ударом внутренней стороны большого пальца – стаката. При внесении техники слэпа в оркестровую игру постепенно в корне изменила облик современной музыки, повлияв в первую очередь на манеру игры, ударных инструментов, клавишных и электрогитары. Мода игры слэпом пришла и к нам. Как ни странно, но без показа на слух оказалось очень сложно освоить этот прием. Я помню, как бас-гитарист Анатолий Куликов, пришедший в «Арсенал» в 1978 году, первым разгадал, как извлекается этот шлепающий звук. В каждом большом городе, куда мы приезжали с концертами, нас приходилось слушать много музыкантов, поражённые увиденной новой техникой игры. Они буквально набрасывались на Куликова после концертов, прося показать, как это делается. Так что первое время в его гостиничных номерах с утра было полно посетителей. Насколько я помню, Куликов не делал тайны из того, что знал. Уже с 70-х годов сол и фанк развивались в США вполне самостоятельно и обособленно, будучи противопоставленной белой гитарной рок-музыке. Поэтому гитара в этих жанрах используется чаще на заднем плане, как аккомпанирующий ритмический инструмент, а главенствующая роль в создании ритмогармонической фактуры постепенно перешла к разного рода клавишным инструментам. Время постепенно стирало границы между белой рок-музыкой и черным фанком. Новые поколения молодежи начала 80-х годов, особенно в европейских странах, где нет расовых проблем, начали принимать белый фанк за современный рок. В конце 70-х всколыхнулась дополнительная волна интереса к фанку в связи с появлением его новой разновидности под названием «панк-фанк». Как видно из самого термина, связано это было с возникновением движения панков. В музыке к обычному фанку здесь добавились все атрибуты панк-культуры. Особая агрессивность нигилизма, внешние признаки, прически, одежда, тематика песен, повышенная эксцентрика поведения на сцене. Появление панк-фанка связано с именем Рика Джеймса в сфере более популярных форм. А в сфере авангардного импровизационного джаза панк-фанк получил, как ни странно, развитие в лице последователей одного из самых последовательных и строгих авангардистов – Орнетта Колмена. Такие черные инструменталисты-виртуозы, как Блад Алмер и Рональд Шеннон Джексон, взяли за основу политональную гармологическую теорию Коулмена и приложили ее на практике к жесткой, припанкованной манере исполнения в стиле фанк. Возникло очень интересное явление в музыке – сплав абсолютно разных в расовом отношении контркультур. Начиная с 1980 года, звуковой образ музыки фанк стал заметно меняться в сторону перехода на чистое электронное звучание с применением новых электронно-синтезированных звуков, заменяющих такие инструменты, как ударные и бас-гитара, с возрастающей ролью клавишных инструментов, секвенсоров, саунд-модулей, саунд-процессоров и много другого. Этому способствовали записи таких исполнителей, как Майкл Джексон, Принц, Марвин Гей, Чака Канн. Одновременно именно эти популярные певцы сделали фанк видом поп-музыки, придав ему более облегченные доступные формы. Фанк в его наиболее ярких истинных проявлениях оказался музыкой, требующей как от исполнителей, так и от слушателей огромного нервного напряжения, большой отдачи энергии. Когда первая волна увлечения этим стилем несколько спала, выяснилось, что очень немногие могут считать себя истинными фанкменами. По времени это совпало с аналогичным спадом у значительной части молодежи интереса к истинным формам рок-музыки, к року хард-року, блюз-року, фолк-року, к психоделическим и другим ее проявлениям. Массовый потребитель нового поколения хотел чего-нибудь попроще, а главное – поспокойнее. И вот с середины 70-х годов появилась музыка-диско, которую породил не рок – а именно фанк, причем не как свое продолжение, а скорее как свой антипод, имеющий лишь внешнее сходство с первоисточником. А сам стиль фанки фьюжн постепенно упрощался, становился все более коммерческим, легковесным, технологичным. Здесь стало преобладать влияние калифорнийского крыла, сосредоточившего музыкантов, занятых в сфере голливудского музыкального бизнеса. В 90-е годы облегченный вид музыки фьюжн получил название «кул «cool джаз». Таким образом, термин «кул» «cool» вторично вернулся в широкий обиход. Но с другим значением. Если под этим словом в 1949 году с легкой руки Майлза Дэвиса, выпустившего пластинку «Buzz of the cool» понимался «прохладный джаз», то в наше время «кул» «cool» стало на сленге обозначать «модный», если не «крутой». А сам «кул «cool джаз» В лице Дэвида Сенборна, Гровера Вашингтона, Кенни Джи, Ли Риттенура, Боба Джеймса и многих других сделался один из видов, хотя и изысканной, но фоновой музыки, произошла очередная трансформация культуры в масс-культуру.